9 ноября. Всемирный день рекорда. Гиннес рапортует Богу. 9 ноября – Всемирный день рекорда. Окончательный срок подачи заявок в Книгу рекордов Гиннесса, выходящую, как правило, в июле следующего года. Семь месяцев уходит на обработку информации. Рекорды, если только они не растянуты во времени, как, например, поедание собственного велосипеда, занимающего Мишель Латито Греноблю около трех лет, предпочитают ставить именно в этот день. К нему приурочиваются многочасовые поцелуи, стометровые застолья, длиннейший в истории стол достигал 1175 метров и был накрыт в Вене, удержание на макушке пирамиды столстенных толстенных книг Гиннесса, абсолютный рекорд 24 экземпляра, и прочая великолепная дурь. Строго говоря, от книги Гиннесса всего шаг до премии Дарвина, присуждаемой, как известно, наиболее любознательным самоубийцам. Премия Дарвина, за редчайшим исключением, присуждается посмертно за то, что идиот поставил рискованный эксперимент либо совершил бессмысленный подвиг и в результате избавил от себя человеческую популяцию. Большинство гиннесовских рекордов, во всяком случае в последние лет 10 совершенно бессмысленные, и тем не менее в них есть какая-то особость, спешльти, резко отличающая их от дарвиновских суицидальных свершений или всякого рода безумств, которыми полны таблоиды. Гиннесовская книга «Хотели того ее создатели или нет» сообщает о человечестве некую очень важную и, не побоюсь этого слова, религиозную истину. История проекта общеизвестна. Осенью 1951 года Охотясь в Вексфорде, управляющий компанией «Гиннес» Хью Бивер поспорил с друзьями, кто быстрее летает – Тетерев или Ржанка. Он утверждал, что Ржанка. Это был, строго говоря, вопрос охотничьей чести. Он за всю охоту ни разу не попал в эту золотую Ржанку и уверял теперь, что это от ее быстролетности, а не от его охотничьей растяпистости. Стали думать, кого спросить, и выяснили, что достоверного источника нет». Тогда и возникла идея книги «Превосходных степеней», как называлась Гиннесовская энциклопедия в первом издании. В 1954 году, уже на ужине, Бивер опять начал доказывать, что быстрее ржанки зверя нет. Случившийся рядом пивовар той же компании Крис Чатовой сказал, что у него есть на примере эксперты, близнецы-журналисты, коллекционирующие информацию о рекордсменах животного и растительного мира по части быстроты – увесистости, плодовитости и прочее. В надежде, что издание такой энциклопедии подогреет интересы к спонсору, Бивер профинансировал первый вариант энциклопедии, а Рос и Норрис Макуиртеры, тогда 25-летние, за год систематизировали сведения о самых быстрых птицах, самых больших цветах и самых сильных людях в истории. Книга, насчитывавшая тогда 200 страниц, впервые вышла 27 августа 1955 года и мгновенно стала бестселлером. Гиннесомания охватила человечество почти сразу. Книга затмила пиво, хотя, надо признать, отцы-основатели теперь отдают предпочтение рекордам, связанным с пивопитием. Питер Давдесвелл, Англия, обессмертился, высосав за 3 секунды 3,5 с литра эля. Какие именно рекорды попадают в книгу, а какие отсеиваются, Сказать не так просто. Поначалу делалась ставка на что-нибудь осмысленное и здравое, вроде поднятия тяжестей или разбивания бетонных блоков. Но это же не спорт, в конце концов. Скоро все тяжести были подняты, а блоки разбиты. Рекорды по скорочтению или быстроте счета устанавливаются в среднем раз в 5-6 лет и бьются с трудом, а подновлять книгу надо ежегодно. В результате в книгу стали попадать люди, наделенные феноменальными непрагматическими способностями. Парад этих грандиозных излишеств как раз и является потрясенному миру каждый день 9 ноября. Главной особенностью человека я назвал бы парадокс, подмеченный еще Набоковым, применительно к бабочкам. Избыточность их расцветки, далеко превосходящая нужды мимикрии или самозащиты, сама по себе наводит на мысль о Творце. Применительно к человеку парадокс об избыточности – будет звучать следующим образом. Максимум усилий, таланта и изобретательности человек способен направить не на то, что нужно, а на то, что побочно. Заниматься чем-то насущным, хотя бы и спасением собственной жизни, он способен со значительной отдачей, но без радости. Радость же удесятеряет его силы. Книга Гиннеса как раз и фиксирует такие примеры радостной, торжествующей, феноменальной бессмыслицы. То есть предъявляет то, что как раз и делает человека человеком. Один швейцарец, специалист по горловому пению, умудряется в секунду выполнить 22 перелива. Нужно это слушателю? Нет, конечно, человеческое ухо таких частот не различает. А вот он умеет. Записи подтвердили это. Один индус за 10 секунд перемножает в уме 20 числа. Есть в этом смысл? Ни малейшего. Компьютер делает то же самое за доли секунды. Наконец, один англичанин с помощью автомобиля, понятное дело, разогнался на своем диване до 148,1 км в час. Нафига он это сделал? В машине ведь удобнее, и диван чуть не развалился. А он, во-первых, осуществлял мировую мечту человечества о том, чтобы путешествовать, не вставая с дивана, а во-вторых, доказал сверхпрочность британской мебели. В чем смысл? Ведь британская мебель не рассчитана на путешествие со скоростью 150 км в час. А ни в чем. Торжество ума и ловкости, издевка над ползучим прагматизмом. И нам, грешным, хорошо бы об этом помнить. А то сегодня в России очень много разговоров о прагматизме. У нас прагматичная внешняя политика, при которой нам все равно с кем дружить была бы выгода. Прагматичное внутреннее управление – при котором от народа останется только тот, кто согласен и эффективен. Все продиктовано интересами низменной пользы. А ведь человек рожден, чтобы вечно преодолевать животный эгоцентризм, перешагивать за собственные пределы, делать прекрасное, смешное, бессмысленное, сверхъестественное. Мир ведь только это и ценит в людях. И Гагарин наш именно поэтому стал любимцем всей планеты. Космос ведь в прагматическом смысле окупится очень нескоро, а в военном хоть и стал побочным следствием ракетного проекта, но быстро затмил его. И не стал бы Королев строить для СССР ракеты, если бы не был убежден, что рано или поздно человек рванет на них в космос. Кстати, у нас в 30-е годы очень хорошо понимали, что ради хлеба и даже ради почета человек не способен на великое свершение, а вот ради рекорда — запросто. Бессмысленность стахановских, виноградовских и иных рекордов многократно описана в перестроечной прессе, а в первых «На луне» Гоноровского и Малеева рекордсмен-стахановец в порыве трудового энтузиазма разносит весь цех. Тогдашние известия как раз и читаются как первая книга рекордов, хотя экономическая нецелесообразность этой гонки за рекордами подробно рассмотрена у Катаева во времени вперед. Но людям этого не объяснишь. Они работают не ради целесообразности, а ради того, чтобы первыми в мире замесить больше всех бетона. Этого не сделаешь ради того, чтобы запугать Америку или прокормить араву отпрысков. Тут нужен сверхличный мотив, своего рода рапорт Богу. Вот, Господи, какие штуки мы можем. И в этом же благородном ряду англичанин, расстегнувший и застегнувший обратно за минуту 16 лифчиков на 16 добровольцах, а также американец, надевший за ту же минуту 18 трусов. Перед Богом равны и равнопочтенны все рекордсмены. От изготовителя британской энциклопедии на рисовом зерне, которую все равно может прочесть только другое рисовое зерно, до стремительного поглотителя через соломинку литровой бутылки кетчупа. А если вам чего-нибудь хочется, то лучший рецепт для достижения цели – не хотеть. Делать в проброс, в свободное время – Ради книги рекордов, если бы в России помнили об этом принципе и следовали ему так, как на самом деле умеют, никакой другой сверхдержавы во Вселенной давно бы не было.